Глава 14. Сфера зевнула. Я Элисира, засмотревшись на внушительный оскал а сфинкс хаоса, приоткрыв один глаз, хитро посмотрела на меня и раскрыла пасть еще шире, демонстрируя все имеющиеся в наличии клыки. Разве она не прелесть, в который раз восторгалась демоница, прижав руки к сердцу? И где она прелесть увидела, здесь только одна бессовестная нечисть хаоса разлеглась на полу. Сфира щелкнула челюстями в мою сторону, а затем заурчала и телепортировалась за спину демоницы, удобно расположив морду на ее плече. — Ты такая счастливица, искра, вздохнула Лессира, проводя рукой по меховой шкуре сфинкса хаоса. Та зажмурила глаза и обвела руку демоницы хвостом, не причиняя, однако ей вреда, острым наконечником пушистого хвоста. Я удивленно смотрела на разнежившуюся бестию хаоса. А мне в руки не дается. — Зато она защищает тебя. Не, не переживай. Сфинкс свободолюбивая высшей бестии хаоса которая не очень любит быть насильно привязаны к кому-либо. Дай ей время. Ты можешь мысленно поговорить с ней. Спросить, хочет ли она освободиться. У меня есть один светлый помощник. Я показала на кулон на груди, которому необходимо развитие и внимание. Разве ты не можешь сама? Она ведь разумная и понимает нашу речь. Если и понимает, то не хочет разговаривать, или я не обладаю ментальными способностями, и она элементарно не может достучаться до меня. Я пожала плечами, пристально рассматривая кошку хаоса. Зверь фыркнула, выражая свое мнение, и притворилась спящей. Короче, на серьезный разговор она не настроена. Но мне нужно было прояснить некоторые факты. И я умоляюще посмотрела на демоницу. Та кивнула и, положив руку на голову сферы между высокими ушами, где начинали расти острые рога, прикрыла глаза, окружив себя бледно-розовой плёнкой. "Слово обретя темный целительский дар, я могу видеть плетение магии, не переключаясь на темное зрение". Сфинкс ответила Лисире свечением все дело тихо. Понимая, что менталистки общаются. осматривая огромную кошку хаоса, я еще раз удивилась, как мы смогли из-за ошибки в ритуале привязать эту элитную bestia хаоса ко мне. Совпадение или случайность? Она сказала, что ты жалкая неудачница, без зачатков ментальных способностей. Если бы не ритуал, привязавший ее к тебе, она бы давно растерзала тебя. Не открывая глаз, сказала демоница. Не сомневалась. Да, киса, тебе не повезло. Я даже не спорю с тобой, язвительно ответила я, прохаживаясь по комнате. Сфинкс громко фыркнула, приоткрыв светящийся зеленый глаз. Она согласна остаться до конца турнира и будет помогать, пока не найдет способ разрушить привязку. Ментальные Сфинксы непревзойденные бойцы. Они практически неуязвимы благодаря использованию телепатической магии, а также прочной каменной кожи. Что ж, взаимовыгодное соглашение, усмехнулась я. Честности кошки хаоса не откажешь. Я согласна. От таких предложений не отказываются. Какая подпитка ей нужна от меня? Всего лишь энергия хаоса. Это несложно. Еще что-нибудь? Я протянула руку, решив, что мне дано разрешение на прикосновение к сияющей шерсти. Но зубы клацнули, чудом не задев мои пальцы. Она сказала даже не думать о том, чтобы почесать ее за ушками. Анна, уважаемый боевой Сфинкс. а не обычная кошка. С огромным демоническим самомнением, недовольно пробурчала я, убирая руку. «Все равно тебе крупно повезло, вздохнула Лисира, доставая из кармана работающий на магических гильзах планшет. Её ноготки постукивали по клавишам, открывая изображение костюмов для полетов обтягивающие разных цветов в комплекте с кожаными перчатками. Они смотрелись круто. Вот этот последняя модель из очарованной хаосом материи!» Она указала коготком на изображение. Согласна.